тьма уже затопляла низины. Помертвелые бессоны выступали из мрака совсем близко, а еще розовую вершину монблана ласкало закатное солнце. Южанин только начал было успокаиваться от этой улыбки природы, как вдруг сзади него выросла тень бомпара. Ага, это вы, Гонзак. Я, как видите, дышу воздухом. Старик навел на меня тоску своими роскознями. «Тартарен!» — сказал Бомпар, стискивая ему руку. «По-моему, уже довольно Пора кончать эту дурацкую экспедицию!» Великий человек выторщил на него глаза. «Что вы городите?» И тут Бомпар нарисовал ему жуткую картину тех опасностей, которые подстерегают его здесь, на каждом шагу, расселенной лавиной вихри, бури. «Ох уж, этот мне выдумщик!» — прервал его Тартарен. «А на что же компания? Монблан, наверное, так же хорошо приспособлен, как и другие горы». «Приспособлен? Компания?» — пробормотал горошный бомпар. Он совсем забыл про свою Тарасканаду. Тогда Тартарен повторил слово в слово все, что тот рассказывал про акционерную Швейцарию, про заарендованные горы, про Бутафордские рассерены. Выслушав его, бывший клубный буфетчик расхохотался. «Как? И вы поверили? Да ведь я вас просто морочил! Кто-кто уж тарасконцы-то на этот счет мастера!» «Значит, и юнгфрау не приспособлено?» — спросил крайне взволнованный Тартарен. — Конечно, нет! — А если бы веревка оборвалась? — О, мой бедный друг! Герой наш задним числом ужаснувшись, побледнел, закрыл глаза и впал в нерешительность. Этот пейзаж, грозящий гибелью в льдах, холодный, мрачный взрытый провалами, эти причитания старого трактирщика, еще рыдавшие у него в ушах. А чтоб вас всех извините за выражение. Но тут он вспомнил своих сограждан. Вспомнил о том, что ему предстоит водрузить на вершине знай и сказал себе, что с таким хорошим проводником, с таким надежным товарищем, как бомбардо, и потом поднялся же он на юнгфрау. Почему бы не попытаться взойти на монблан? Тартарен положил свою широкую ладонь на плечо другу и твердым голосом заговорил: Послушайте, Ганзак!